Александр Вайс. Фронтир. Том 3. Агенты ВКС. Аннотация. Мы забрались в тыл мятежного Атланты и Парадиза, добравшись до населенных систем сектора Орла. Половина миссии выполнена, половина дела сделана. Теперь нужно отступить. Правда, одно дело тихо пробираться по пустым секторам под новым грозным идентификатором «Принцесса», а другое – разрушить промышленный комплекс, угнать фрегаты и попытаться уйти по-английски. И нас все еще мучает вопрос – куда же делся многокилометровый дредноут? Это вам не стал с разведчика потерять? Впрочем, моё ли это дело? Хорошо бы ВКС само разобралось, мы вон и кое-какие координаты добыли. Но сначала нужно выбраться. И какой интересный корабль прикупили мои старые знакомые.